Глава третья. Весь тот день Нэнси пробыла в постели. Глава у нее раскалывалась, руки и ноги ломила. Она терпеть не могла лежать, и того была еще более взвинчена. Ее не слишком беспокоило солнце в Аркадии, поскольку с пьесой все шло хорошо, и на выходные не было назначено ни одной репетиции. Но ее натура возмущалась даже этим временным вмешательством болезни в ее отлично организованную маленькую личную жизнь. Нэнси действительно был свойственен некоторый эгоизм, который порой являлся причиной ее раздражительности, когда все шло не так, как ей хотелось. Возможно, хотя Кэтрин это отрицала, любовь окружающих слегка испортила Нэнси. Слишком многое, чем ее одаривали, она принимала как должное. Объясняя эту черту, Нэнси кто-то сказал, что ей еще предстоит повзрослеть. Сегодня, однако, она бы возразила, что вела себя безупречно. Каждые четыре часа она добросовестно принимала хинин, а кроме того соблюдала диету, ограниченную горячими жидкостями, которыми ее щедро снабжала миссис Бакстер, ежедневно приходящая горничная. До полудня, обложившись подушками, Нэнси написала несколько писем, которые долгое время откладывала. Выполнив свой долг, она предалась приятным мыслям о Мэддоне, пока не заснула примерно на час. Потом взяла книгу, лежавшую возле кровати, и попыталась... Сосредоточиться на ней. Книга эта была неожиданным выбором для столь откровенно больного существа, которому было бы разумнее отвлечься какой-нибудь стремительной детективной историей или, скажем, безобидно пустоватой повестушкой, ибо это были пьесы Уильяма Шекспира. Беглый взгляд на окружающие книжные полки многое объяснял. Почти целиком они были заняты пьесами в основном теме, которые можно было считать классикой. «Марлоу», «Конгриф», «Ипсон», Мавьер, «Шеридан», «Шоу». И к тому же пьесы перемежались биографиями известных драматургов. Для легкомысленной молодой актрисы современной сцены это была удивительная библиотека. Однако ведь спальня Нэнси вызвала бы еще большее удивление. Там не было никакой мишуры, никаких экзотических чехлов для телефонов или разодетых кукол. Комната была аскетичной, как монашеская келья, и с таким же строгим убранством. На комоде только две фотографии, одна Меддана, другая Кэтрин, а на стене, выкрашенной в простой белый цвет, единственная картина — большой выразительный портрет знаменитой Леоноры Дузе. Этот портрет одной из величайших актрис, которых когда-либо знал мир, и, сомненно, был ключом к разгадке того, что представляла собой комната Нэнси, и к еще большей разгадке самой Нэнси. Сердце Нэнси всецело принадлежало театру. Это была необычная ушибленность сцены, а глубокая жгучая потребность выражать себя посредством яркого, пульсирующего актерского искусства. Откуда взялась эта страсть, Нэнси не знала, разве только она унаследовала ее от какого-нибудь единокровного предка своего беспечного отца. Но это было так, начиная с самого раннего детства. К несчастью для Нэнси у нее не получалось выразить это овладевшее ей желание с должной убедительностью. Несколько ее близких друзей действительно отмечали ее честолюбие, тягу к серьезным драматическим занятиям, но это еще не означало, что они верили в ее будущий успех как актрисы. Однако важные для нее люди, такие как Кэтрин, а теперь и Мэдден, были настроены просто улыбаться ее будоражащим душу стремлением. Они не могли или не умели воспринимать Нэнси всерьез. В этом Нэнси отчасти сама была виновата. Она была очень молода, со всеми причудами юности, включая неуверенность в себе. Ее склонность как раздражаться, так и капризничать не располагала к вере в постоянство ее идеалов. У нее также была привычка дерзить и в разговорах прибегать к прописным истинам, подчас слишком избитым для современной светской элиты. То есть она была сложной натурой, вроде раскачивающихся качелей. Вверх вниз неясно было, в какой из этих позиций она окажется в итоге. Если бы Нэнси показали подобный анализ ее характера, она бы сильно встревожилась, поскольку в глубине души была восприимчивой и искренней. Однако до сих пор никто этого для нее не делал. Длина сама в данный момент вряд ли была способна анализировать себя. Она была слишком занята Шекспиром, погруженная, несмотря на пульсирующую боль в висках, в изучение короля Лира. Сначала она видела себя гонорильей, затем риганой, и, наконец, стройной корделей. Дочитав пьесу, Нэнси отложила книгу. Она чувствовала усталость, время шло. День перетек в вечер. Ее ежедневная помощница ушла, пообещав снова заглянуть к ней в девять вечера, дабы убедиться, что все в порядке. Настя немного подремала, снова предалась мыслям о Мэддоне, компенсируя свое нынешнее недомогание счастливыми картинами будущего. И тут, прорвав паутину ее абстракции, раздался телефонный звонок. Настя взяла трубку и узнала голос Джона Хэрриса, прежде чем он успел представиться. Ее была особая чуткость к голосам. И Хэррис, судя по его тону, явно испытал облегчение от того, что дозвонился. Слушай, Нэнси», — заявил он не без напора, — «я ужасно рад, что застал тебя». «Да, я в BBC, я в самом ужасном положении». «Понимаешь, этим вечером у нас эфир с черной жемчужиной. Это очень важная трансляция. Начало в восемь, пиковый час и все такое». «Слушай, Нэнси, Сильвия Берг меня подвела, она заболела». «Понимаешь, я узнаю об этом всего за четыре часа до эфира». «Вот почему ты мне нужна, Нэнси». Я хочу, чтобы ты исполнила эту роль. А теперь поторопись, будь хорошей девочкой, и мы вместе пробежимся по сценарию. Но Джон, — возразила Нэнси, — я... Я не знаю, смогу ли приехать. Что? Ты в своем уме? Разве ты не понимаешь, что это твой шанс заменить саму Сильвию Берг и пару миллионов слушателей твои? Чувствуя головокружение, Нэнси прижала руку к горячему лбу. То, что сказал Хэрис, было... Абсолютной правдой. Сильвия Берг была, пожалуй, сегодня самой главной комедийной актрисой. Это был прекрасный повод повысить собственную значимость. Твое имя прозвучит перед огромной аудиторией, которая настроилась на то, чтобы услышать звезду. «Что у Сильвии?» — тихо спросила она. «Грипп» — отрезал Хэрис. «Температура 100 градусов, ей категорически запрещено двигаться». В любой другой момент Нэнси рассмеялась бы. «Тебя смущает сценарий?» — напирал Хэррис. «Просто нужно прочесть его». «Нет-нет, сценарий меня вовсе не смущает», — ответила Нэнси, потянувшись за термометром стакане рядом с ее кроватью. «Просто подождите минутку, пожалуйста». Она сунула термометр под язык и подержала его так 60 мучительных секунд. В результате он показал 101 градус. Ее сердце глухо упало. Ехать на студию она не могла. «Это невозможно». Она не должна так рисковать, это чистое безумие. Ну, — не вытерпел Хэрис, едва сдерживая раздражение. «Мне что, весь вечер ждать? Что с тобой не так, Нэнси? Я думал у тебя с головой все в порядке. Едешь или нет?» Губы и Нэнси раскрылись, чтобы сказать «нет», когда внезапно ее взгляд упал на портрет Дузы, словно для вдохновения висевший перед ней на стене. Дуза — ее идеал. Великая дуза, которая когда-то с ума сойти, играла с болезненным тиком, чтобы не разочаровать публику. Что-то вдруг подкатило горло Нэнси, прилив смелости и вдохновения. «Конечно, я приеду, Джон», — неожиданно для себя произнесла она. «Я чувствую себя не так хорошо, как хотелось бы, но я буду у тебя через полчаса». Под взрыв его благодарности Нэнси положила трубку. Она словно совершенно потеряла рассудок, она ужасно заболеет, отхватит какое-нибудь жуткое осложнение, если поедет в би Кэтрин страшно расстроится, а Крис... Ну разве она не сказала, что слишком больна, чтобы ехать с ним в Эмблдон? Душа ее заныла, но ненадолго. Крис любит ее, он не рассердится, он поймет. Собрав всю свою решимость, Нэнси встала. Она чувствовала сильную дрожь, но заставила себя одеться, надела свою самую теплую одежду, шубу и, подумав, обернула шею толстым шарфом, приняла большую дозу лекарства и вызвала такси. Затем, глядя на себя в зеркало, она медленно, как будто была на сцене, покачала головой и выключила свет.